Глава двадцать третья По аллее мне навстречу идет молодая особа. Воскресное утро, и я уже видел ее в церкви. На ней светлый изящный костюм, маленькая серая шляпка и замшевые серые туфли. Ее зовут Женевьева Терговин, и она, мне кажется, странно чужой. Она была в церкви с матерью. Я ее видел, видел Бодендика, а также Вернике, которые не в силах скрыть свое торжество. Я обошел весь сад и уже перестал надеяться, что увижу ее, и вдруг Изабелла одна идет мне навстречу по аллее, где листья уже почти облетели. Вот она, тонкая, легкая, элегантная. Я гляжу на нее». И ко мне снова возвращаются вся былая тоска по ней, и блаженная радость, и моя кровь кипит. Я не в силах говорить. Я знаю о твернике что она теперь здорова. Мрачные тени развеялись. Да я и сам чувствую это. Она вдруг очутилась тут совсем другая, чем раньше, но она тут вся. Уже никакая болезнь не стоит между нами. Из моих глаз и рук рвется на волю вся полнота моей любви. И головокружение, как смерч, поднимается по моим артериям и охватывает мозг. Она смотрит на меня. — Изабелла, — говорю я. Она снова смотрит на меня. Между глаз ложится морщинка. — Простите? — спрашивает она. — Я не сразу понимаю, в чем дело. — Мне кажется, я должен ей напомнить прошлое. — Изабелла, — снова говорю я, — разве ты меня не узнаешь? Я Рудольф. — Рудольф? — повторяет она. — Рудольф? Простите, как вы сказали? — Я смотрю на нее с изумлением. — Мы ведь с вами много раз беседовали, — говорю я наконец. Она кивает. — Да, я долго прожила здесь. И многое забыла. Извините меня. — А вы тоже здесь давно? Я? — Да я тут у вас никогда и не жил. Я приходил сюда только играть на органе, а потом... — На органе? Вот как? — вежливо отвечает Женевьева торговин В часовне. Как же помню. — Простите, что я на минуту забыла об этом. Вы очень хорошо играли. Большое спасибо. Я стою перед ней с идиотским видом и не понимаю, почему не ухожу. Женевьева, видимо, тоже не понимает. «Извините», — говорит она, — «у меня еще очень много дел, я ведь скоро уезжаю». «Скоро уезжаете?» «Ну да», — отвечает она удивленно. «И вы ничего не помните? Ни об именах, которые ночью отпадают, ни о цветах, у которых есть голоса?» Изабелла с недоумением пожимает плечами. «Стихи?» — замечает она, улыбнувшись. Я всегда любила поэзию, но ведь стихов так много, разве все запомнишь? Я отступаю. Все складывается именно так, как я предчувствовал. Я выскользнул из ее рук, точно газета из рук уснувшей крестьянки. Она уже ничего не помнит. Словно она очнулась после наркоза. Время, проведенное здесь в лечебнице, исчезло из ее памяти. Она все забыла. Она опять Женевьева-Торговин и уже не знает, кто был Изабеллой. И она не лжет, я это вижу. Я потерял ее. Не так, как боялся, потому что она принадлежит к другим кругам общества, чем я, и возвратится туда. А гораздо мучительнее, глубже и безвозвратнее. Она умерла. Она еще жива и дышит, и прекрасна но в тот миг, когда другое существо в ней вместе с болезнью исчезло, она умерла, утонула навеки. Изабелла, чье сердце летело и цвело, утонула в женевьеве торговин. благовоспитанной девица из лучшего общества, которая со временем выйдет замуж за состоятельного человека и даже будет хорошей матерью. «Мне пора», — говорит она. — Еще раз большое спасибо за вашу игру на органе. — Ну, что скажете? — спрашивают меня верники. Насчет чего? — Пожалуйста, не прикидывайтесь дурачком. По поводу фрейля Интерговен. Вы должны признать, что за эти три недели, когда вы ее не видели, она стала совсем другим человеком, полная победа. — И вы называете это победой. — А как же иначе? Она возвращается в жизнь, все в порядке. То, что с ней было, исчезло, как дурной сон. Она опять стала человеком. Чего же вам еще? Вы видели ее, и что же? Да, — отвечаю я, — и что же? Сестра с румяным крестьянским лицом подает бутылку вина и стаканы. — А мы будем иметь удовольствие лицезреть его преподобия господина викария Бодендика? — спрашиваю я. — Не знаю, крестил ли фрейля Интерговин католический священник, но допускаю, ведь она из Эльзаса, и его преподобие будет тоже преисполнен ликованием, чтобы вырвали из великого хаоса овечку и вернули в его стадо. Верники ухмыляются его преподобие уже выразил свое удовлетворение, вот уже неделя, как Фрейля Интерговин аккуратно посещает церковные службы. — Изабелла, — думаю я. Когда-то она знала, что Бог все еще висит на кресте и что его мучают не только неверующие. Она знала это и презирала сытых верующих, которые сделали из его страданий надежную синекуру. — Она уже была и на исповеди? — спрашиваю я. — Ну, этого я не знаю. Возможно. Но разве человек должен исповедоваться в том, что он совершил, когда был душевно больным? Меня, непросвещенного протестанта, в частности, очень интересует этот вопрос. Все зависит от того, что считать душевной болезнью. С горечью замечаю я и смотрю, как этот страховой агент человеческих душ выпивает стакан шлос Рейнгардсхаузена. Мы, безусловно, понимаем это по-разному. А вообще, как можно исповедоваться в том, что человеком забыт? Ведь фрей Терговин многое забыло сразу. Верники наливает себе и мне. Выпьем, пока не пришел его преподобие. Может быть, аромат ладана и святой аромат, но он испортит букет такого вина. Верники делает глоток, поводит глазами и говорит. Сразу все забыла. Разве уж так сразу? По-моему, это в ней... Давно подготавлялась. Он прав. Я тоже заметил. Бывали минуты, когда Изабелла, видимо, не узнавала меня. Я вспоминаю последнюю встречу и в бешенстве выпиваю стакан вина. Сегодня оно кажется мне безвкусным. Ведь это как подземные толчки, спокойно продолжает Верник, так упорно добивавшейся победы над болезнью. Как землетрясение в океане. Исчезают острова, даже целые материки, и возникают другие. А что, если произойдет вторичное землетрясение в океане? Все вернется на прежние места. Может случиться и так. Но это бывает почти как правило в других случаях, когда болезнь сопровождается усиливающимся идиотизмом. Вы же видели у нас таких больных? Разве вы желали бы фрейля Интерговин такой судьбы? — Желаю ей самого лучшего, — отвечаю я. — Ну вот. Верники наливают в стаканы остаток вина. А я думаю о безнадежно больных, которые стоят и лежат по углам своих комнат. У них слюна течет изо рта, и они ходят под себя. — Конечно, я желаю ей, чтобы она никогда больше не болела, — говорю я. Трудно допустить, чтобы болезнь вернулась. Это тот случай, когда для излечения необходимо было устранить причины заболевания. Все шло очень удачно. И мать и дочь испытывают теперь то чувство, которое иной раз возникает при сходной ситуации после смерти соответствующего лица. В каком-то смысле обе чувствуют себя обманутыми, обе как бы осиротели и поэтому стали друг другу ближе, чем до того. Я с изумлением смотрю на Верники. Никогда еще не видел я его столь поэтически настроенным. Но, конечно, он говорит все это не вполне серьезно. Сегодня за обедом вы получите возможность убедиться в моей правоте. Мать и дочь выйдут к столу. Мне очень хочется уйти, но что-то заставляет меня остаться. Если человеку представляется случай помучить себя, он не так легко откажется от этой возможности. Появляется Боден Дик. Он неожиданно человечен. Потом приходят мать и дочь, и начинается банальный разговор цивилизованных людей. Матери лет 45, Она довольно полная, шаблонно красивая, и так и сыплет легковесными закругленными фразами. На все она сразу и не задумываясь, Находит ответ. Я наблюдаю за Женевьевой. На краткий миг мне чудится, будто сквозь ее теперешние черты, как сквозь черты утопленницы, вдруг проступает ее прежнее, взволнованное, безумное, любимое мною лицо. Но его тут же смывает плещущая вода болтовне о санатории, оборудованном по последнему слову медицины: обе дамы упорно называют лечебницу санаторием, о живописных окрестностях, о нашем старинном городе, о всяких дядях и тетках, находящихся в Страсбурге и Голландии, о трудных временах, необходимости религиозной веры, качестве лотарингских вин и прекрасном Эльзасе. И ни слова! о том, что когда-то меня так взволновало и потрясло. Все как бы опустилось на дно, словно его никогда и не было. — Я скоро откланиваюсь. — Прощайте, фрейля Энтерговен, — говорю я. — Вы, кажется, уезжаете на этой неделе? Она кивает. — Разве вы сегодня вечером еще разок не заглянете к нам? — спрашивает меня Верники. — Да, я приду к вечерней службе а потом зайдите ко мне, выпьем. Вы не откажетесь, сударыня? — С удовольствием, — отвечает мать Изабеллы. Мы все равно будем в церкви. Вечер, оказывается, еще мучительнее, чем день. Мягкий свет его обманчив. Я видел Изабеллу в часовне. Сияние свечей плыло над ее головой. Она сидела почти неподвижно. При звуках органа... Лица больных казались бледными, плоскими лунами. Изабелла молилась. Она была здорова. Не становится легче и после службы. Мне удается перехватить Женевьеву при выходе из часовни и пройти с ней вперед. Вот и аллея. Я не знаю, что мне сказать. Женевьева кутается в пальто. — Какими холодными становятся вечера, — замечает она. — Да. — Вы уезжаете на этой неделе? — Да, хотелось бы. Давно я не была дома. — Вы рады? — Конечно. — Говорить больше не о чем. — Но я не могу сдержаться, ведь я слышу те же шаги, и так же белеет ее лицо в темноте, и в душе возникает тоже мягкое предчувствие. — Изабелла? — произношу я, пока мы еще в аллее. — Простите, как вы сказали? — удивленно спрашивает она. — Отвечаю я, просто я назвал одно имя. На мгновение она задерживает шаг. Вы, наверное, ошиблись, отвечает она, затем меня зовут Женев Ева. Да, разумеется, Изабеллой звали кого-то другого. Мы иногда об этом с вами говорили. Да, может быть. Ведь говоришь о стольких вещах, виновато замечает она, поэтому иной раз кое-что и забываешь. О, да. «Это кто-нибудь, с кем вы были знакомы?» «Да, более или менее». Она тихонько смеется, как романтично. «Извините, что я не сразу сообразила. Теперь я припоминаю». Я смотрю на нее с изумлением. «Ничего она не помнит. Я же вижу. Она лжет, чтобы не быть невежливой. Ведь за последние недели произошло так много». Бросает она легким тоном и чуть свысока. В таких случаях у человека в голове возникает некоторая путаница. И затем, чтобы снова сгладить свою неловкость, она спрашивает, ну и как же все это шло дальше в последнее время? Что именно? А то, что вы хотели рассказать об Изабеле. Ах, это... Да никак. Она умерла. Женевьева в испуге останавливается. Умерла? Как жалко! Простите меня, я же не знала. Ничего. Наше знакомство было очень мимолетным. Умерла внезапно? Да, отвечаю я. Но так, что она сама даже не заметила. Это ведь тоже чего-нибудь достоит. Конечно, она протягивает мне руку, и я искренне жалею. Рука у нее крепкая, узкая и прохладная. Лихорадочности в ней уже не чувствуется. Просто рука молодой дамы, которая слегка оступилась, но потом все исправила. — Красивое имя, Изабелла, — замечает она. — Свое имя я раньше ненавидела. — А теперь уже нет. — Нет, — приветливо отвечает Женевьева. Она остается ею и дальше. Я ощущаю в ней ту проклятую вежливость, с которой принято относиться к жителям небольшого городка. С ними встречаешься мимоходом, и потом скоро о них забываешь. И я вдруг чувствую, что костюм, перешитый портным зульцбликом из старого военного мундира, дурно сидит на мне. Наоборот, Женевьева одета очень хорошо. Впрочем, она всегда хорошо одевалась, но никогда это так не бросалось мне в глаза. Женевьева и ее мать решили сначала поехать на некоторое время в Берлин. Мать воплощенная благодарность и сердечность. Театры, концерты. В настоящем большом городе сразу оживаешь, а магазины, а новые моды. Она ласково похлопывает Женевьеву по руке. Мы там хорошенько побалуем себя, верно? Женевьева кивает. Уверники сияющее лицо. Они убили ее. Но что именно они в ней уничтожили, — размышляю я. Может быть, это есть в каждом из нас, засыпанное, запрятанное? И что это такое в действительности? Разве его нет и во мне? И так ли легко его успели убить или его никогда не выпускали на свободу? Есть оно только сейчас или существовало до меня? и будет существовать после меня, как более важное, чем я сам? Или вся эта путаница только кажется чем-то глубоким, а на самом деле она глубокомыслие? Только сдвиг ощущений, иллюзия, бессмыслица, которую мы принимаем за глубокомыслие, как утверждает Верники. Но почему же тогда «я это неведомое любил»? Почему оно на меня прыгнуло, точно леопард, навала? Почему я не в силах его забыть? И не вопреки ли теориям Вернике, мне казалось, словно в тесной комнате распахнули дверь, и стали видны и дождь, и молнии, и звезды. Я встаю. — Что с вами? — спрашивает Верник. — Вы нервничаете, как... Он делает паузу, затем продолжает. — Как курс доллара? — Ах, доллар! Подхватывает мать Женевьевы и вздыхает прямо несчастье. — К счастью, дядя Гастон! Я уже не слышу, что сделал дядя Гастон. Вдруг я оказываюсь во дворе и только помню, что еще успел сказать Изабелле спасибо за все. А она удивленно ответила, — Но за что же? Медленно спускаюсь я с холма. Спокойной ночи, милая моя, буйное сердце мое, думаю я. Прощай, Изабелла, ты не утонула. Это вдруг становится мне ясно. Ты не померкла и не умерла. Ты только отступила вглубь. Ты отлетела. И даже не это. Ты вдруг стала незримой подобно древним богам от того, что изменилась длина волны, на которой их видели. Ты здесь, но ты неуловима. Все всегда здесь, ничто не исчезает, по нему только проходят свет и тени. Оно всегда тут, наше лицо до рождения и после смерти. Оно иногда просвечивает сквозь то, что мы считаем жизнью, и на миг ослепляет нас поэтому мы никогда потом уже не бываем прежними. Я замечаю, что иду очень быстро. Делаю глубокий вздох, потом бегу. Я весь в поту, спина у меня взмокла. Я подбегаю к воротам лечебницы и снова возвращаюсь. Я все еще охвачен каким-то необычным чувством, Оно подобно мощному чувству освобождения. Все оси мира вдруг проносятся через мое сердце. Рождение и смерть кажутся только словами. Дикие гуси надо мной летят с начала мира. Больше нет ни вопросов, ни ответов. Прощай, Изабелла. Приветствую тебя, Изабелла. Прощай, жизнь. Приветствую тебя, жизнь. Лишь потом я замечаю, что идет дождь. Поднимаю лицо, чувствую на губах вкус влаги, затем направляюсь к воротам. Благоухая вином и ладаном, там ждет какая-то высокая фигура. Мы вместе выходим, и сторож запирает за нами ворот. — Ну что ж, — спрашивает Бодендик, — откуда вы? — Искали вы Бога? — Нет, я нашел его. Его глаза недоверчиво поблескивают из-под широких полей шляпы. Где же в природе? Я даже не знаю, где. Разве его можно найти только в каких-нибудь определенных местах? — У алтаря! — бурчит Бодендик и показывает направо. — Ну, мне по этой дороге. А вам? — По всем, — отвечаю я. — По всем, господин викарий! «Кажется, вы вовсе не так много выпили», — с некоторым удивлением ворчит он мне вслед. Я возвращаюсь домой. В саду кто-то набрасывается на меня. «Наконец-то я изловил тебя, мерзавец!» Я стряхиваю с себя нападающего, уверенный, что это шутка. Но он тут же вскакивает и головой наносит мне удар под ложечку, — Я падаю, стукнувшись от цоколь белиска, но успеваю еще пнуть противника ногой в живот. Пинок недостаточно силен, так как я даю его уже падая. Человек снова кидается на меня, и я вдруг узнаю мясника Вацака. — Вы что, спятили? — спрашиваю я. — Разве вы не видите, на кого напали? — Да вижу! И Вацак хватает меня за горло. Теперь я отлично вижу, кто ты, сволочь! Теперь уж тебе крышка! Я не знаю, пьян ли он. Да у меня и времени нет для размышлений. Вацак ниже меня ростом, но мускулы у него как у быка. Мне удается перевернуться и прижать его к обелиску. Он невольно ослабляет хватку, а я бросаюсь вместе с ним в сторону и при этом стукаю его головой о цоколь. Вацак совсем отпускает меня. Для верности я еще раз даю ему плечом в подбородок и встаю, спешу к воротам и зажигаю свет. — Что все это значит? — спрашиваю я. Вацак медленно поднимается. Он еще оглушен и мотает головой. Я наблюдаю за ним. А он вдруг снова бросается вперед, нацелившись головой мне в живот. Я отскакиваю в сторону — Даю ему подножку, он с глухим стуком опять налетает на обелиск и ушибается на этот раз о полированную часть цоколя. От такого удара другой потерял бы сознание, но Вацик только слегка пошатнулся. Он повертывается ко мне, в руках у него нож. «Это длинный острый нож, каким колют скотину, я отлично вижу его при электрическом свете». Вацак вытащил его из сапога и с ним кидается ко мне. Я не стремлюсь к бесцельным героическим деяниям. При столкновении с человеком, который умеет так искусно обращаться с ножом и привык колоть лошадей, это было бы самоубийством. И я прячусь за обелиск. Вацак бросается следом за мной. К счастью, я более ловок и проворен. — Вы спятели, сиплю я. Хотите, чтобы вас вздернули за убийство? — Я покажу тебе, как спать с моей женой, — хрипит Вацик. — Ты поплатишься своей кровью. Наконец-то я узнаю, в чем дело. «Вацк — Вацик! — восклицаю я. — Вы же казните невинного! Мы носимся вокруг обелиска. Я не догадываюсь позвать на помощь. Все происходит слишком быстро. Да и кто мог бы мне действительно помочь? — Вас обманули! — кричу я сдавленным голосом. — Какое мне дело до вашей жены? Ты спишь с ней, сатана! Мы продолжаем бегать то вправо, то влево. Вацик в сапогах, он более неповоротлив, чем я. И куда запропастился Георг? Меня тут по его вине зарежут, а он прохлаждается с Лизой в своей комнате. — Да вы хоть свою жену спросите, идиот! — кричу я, задыхаясь. — Я зарежу тебя! Озираюсь, ища какое-нибудь оружие. Ничего нет. Пока мне удастся поднять маленький могильный камень, Вацак успеет перерезать мне горло. Вдруг я замечаю осколок мрамора, величиной с кулак. он поблескивает на подоконнике конторы. Я схватываю его, проношусь вокруг обелиска и запускаю его Вацуку в голову. Удар приходится под левой бровью, и сейчас же течет кровь. Он видит теперь только одним глазом. «Вацак, вы ошибаетесь!» — кричу я. «Ничего у меня нет с вашей женой, клянусь вам!» Движения Ватска замедлились, но он все еще опасен. «И так оскорбить однополчанина!» — объяснуется он. «Какая мерзость!» Он делает выпад, точно бык на арене я отскакиваю в сторону, снова хватаю осколок мрамора и вторично запускаю в него. К сожалению, промахиваюсь, и осколок падает в куст сирени. — Плевать мне на вашу жену, равнодушен я к ней! — шиплю я. — Понимаете, плевать! — Вацак безмолвно продолжает бегать за мной. — Из левой брови кровь течет у него очень сильно, поэтому я бегу влево. Он и так видит меня довольно смутно, поэтому в решительную минуту я могу что есть силы пнуть его в коленку. В этом мгновение он наносит мне удар ножом, но задевает только мою подметку. Пинок спас меня. Вацка останавливается, весь в крови, держа нож наготове. — Слушайте, — говорю я, — не двигайтесь. Давайте на минуту объявим перемирие. Вы можете потом продолжать. А я выбью вам второй глаз. Берегитесь. Спокойно, болван, веткий. Я смотрю, не отрываясь на Вацка, словно хочу его загипнотизировать. Как-то я прочел книгу на этот счет. Ничего между мной и вашей женой. Нет, скандирую я медленно и настойчиво. Она меня не интересует. Стоп! шиплю я при новом движении Вацка. У меня у самого жена есть. Тем хуже кабель проклятый. Вацик снова бросается вперед, но налетает на цоколь обелиска, так как не рассчитал расстояние, едва не теряет равновесие. Я опять даю ему пинок, на этот раз по большой берцовой кости. Правда, он в сапогах, но удар все же подействовал. Вацик снова останавливается, широко расставив ноги и, увы, все еще сжимая в руках. Нож. Слушайте вы, осел! Говорю я властным тоном гипнотизера. Я влюблен в совсем другую женщину. Постойте! Сейчас я вам покажу ее. У меня есть фотокарточка. Вацак безмолвно делает выпад. Мы обегаем обелиск, описывая полукруг. Я успеваю вытащить из кармана бумажник. Герда дала мне на прощание свою фотокарточку. Я быстро стараюсь нащупать ее. Несколько миллиардов марок разлетаются пестрым веером. А, вот и фотография. Видите, — заявляю я, — и, спрятавшись за обелиск, протягиваю ему фотографию. Но осторожно. И на таком расстоянии, чтобы он не мог ткнуть меня ножом в руку. Разве это ваша жена? Посмотрите-ка внимательнее. Прочтите надпись. Вацак смотрит на меня здоровым глазом. Я кладу изображение Герды на цоколь. — Вот, смотрите! Разве это ваша жена? Вацак делает неуклюжую попытку схватить меня. — Слушайте, верблюд, — говорю я. — Да вы хорошенько посмотрите на карточку. Когда у человека есть такая девушка, неужели он будет бегать за вашей женой? Кажется, я перехватил. Вацк обижен, он делает резкий выпад. Потом останавливается. Но кто-то ведь спит с ней, неуверенно заявляет он. Вздор, говорю я, ваша жена верна вам. А почему же она торчит здесь так часто? Где? Да здесь. Понять не могу, о чем вы говорите, отвечаю я. Может быть, она несколько раз говорила из конторы по телефону, допускаю. Женщины любят говорить по телефону, особенно когда они много бывают одни. Поставьте ей телефон. Она и ночью сюда ходит, — заявляет Вацик. Мы все еще стоим друг против друга, разделенные обелиском. Она недавно была здесь ночью, когда фельдфебеля Кнопфа принесли домой в тяжелом состоянии, — отвечаю я. А ведь обычно она работает по ночам в красной мельнице. Это она уверяет, но нож в его руках опущен. Я беру с цоколя фотокарточку Герды, И, обогнув обелиск, подхожу к Вацку. — Вот, — говорю я, — теперь можете меня колоть и резать, сколько вашей душе угодно. Но мы можем и поговорить. Чего вы хотите? Заколоть человека ни в чем не повинного? — Это нет, — отзывается Вацк, — но выясняется, что ему открыла глаза вдова Конорсман. Мне слегка льстит сознание того, что она из всех обитателей дома заподозрила в блуде только меня. — Слушайте, — обращаюсь я к Ватску, — если бы только вы знали женщину, из-за которой я схожу с ума, вы бы меня не заподозрили. А, впрочем, сравните хотя бы фигуры, вы ничего не замечаете?» Вацек тупо смотрит на фотографию Герды, где написано «Людвигу с любовью от Герды». Но что он в состоянии заметить одним глазом? — Похоже это на фигуру вашей жены, — спрашиваю я. — Только рост одинаковый. Впрочем, может быть, у вашей жены есть красно-рыжий широкий плащ наподобие накидки? — Ясно есть, — отвечает Вацек снова с некоторой угрозой. «И что же?» «У моей дамы такой же. Этих плащей всех размеров, сколько угодно в магазине Макса Клейна на Штрас. Сейчас они очень в моде. Ну, а старуха Конорсман полуслепая, вот вам и разгадка». У старухи Конорсман глаза зоркие, как у ястреба. «Но чему не поверит рогатый муж, если ему хочется верить?» Поэтому она их испутала, — поясняю я. Дама, снятая на карточке, несколько раз приходила сюда ко мне в гости. Надеюсь, она имеет право прийти или нет. Я облегчил Вацку все дело. Ему остается только ответить «да» или «нет». Сейчас ему достаточно кивнуть. «Хорошо», — говорю я. «И поэтому вы человека ночью чуть не зарезали». Вацак тяжело опускается на ступеньки крыльца. — Ты тоже меня сильно потрепал, дружище, посмотри на меня. Ну, Глаз цел. Вацак ощупывает подсыхающую черную кровь. — Если вы будете продолжать в том же духе, то скоро попадете в тюрьму, — замечаю я. — Ну Что я могу поделать? — Такая уж у меня натура. — Закалите себя если вам необходимо кого-нибудь заколоть. Это избавит вас от многих неприятностей. Иногда мне даже хочется прикончить себя. Но как же мне быть? Я с ума схожу по этой женщине, а она меня терпеть не может. Я вдруг чувствую себя расстроенным и уставшим и сажусь на ступеньки рядом с Вацком. А все мое ремесло! — говорит он с отчаянием. — Она ненавидит этот запах, дружище. Но ведь если много режешь лошадей, от тебя пахнет кровью. А у вас нет другого костюма, ну, чтоб переодеться, когда вы возвращаетесь с бойни? — Нельзя этого. Иначе другие мясники подумают, что я хочу быть лучше их. — Да и все равно я насквозь пропитан запахом, его не вытравишь. «О, если хорошенько мыться?» «Мыться?» — удивляется Ваца. «Где? В городских банях? Они же закрыты, когда я в шесть утра возвращаюсь с бойни». «Разве на бойнях нет душа?» Вацик качает головой. «Только шланги, чтобы мыть пол. А становиться под них сейчас уже холодно, осень. С этим я не могу не согласиться. Ледяная вода в ноябре — небольшое удовольствие». Будь Ватса Карлом Брилем, это бы его не испугало. Карл зимой прорубает на реке лед и плавает вместе с членами своего клуба. «А как насчет туалетной воды?» — спрашиваю я. «Не могу ею пользоваться. Другие мясники решат, что я гомосексуалист. Вы не знаете, каковы люди на бойнях. А что, если бы вам переменить профессию?» «Я ничего другого не умею». — уныло отвечает Вацк. — Торговать лошадьми, предлагаю я. Это ведь занятие очень близкое к вашей профессии. Вацк качает головой. Мы сидим некоторое время молча. — Какое мне дело, — думаю я. — Да и чем ему поможешь? Лизе нравится в красной мельнице. И привлекает ее не столько сам Георг, сколько желание иметь кого-то получше, чем этот мясник. Вы должны стать настоящим кавалером, — говорю я. Зарабатываете вы хорошо? Неплохо. Тогда у вас есть шансы ходить каждые два дня в городские бани. Потом вам нужен новый костюм, который вы будете носить только дома, несколько сорочек, один-два галстука. Вы можете все это купить? Вацак размышляет. Я вспоминаю вечер, когда на меня взирала критическим оком фрау Терговен. — В новом костюме чувствуешь себя гораздо увереннее, — говорю я. — Сам испытал. — Правда? — Правда. Вацик с интересом смотрит на меня. — Но у вас же безукоризненная наружность. — Смотря для кого. Для вас — да. Для других людей — нет. Я замечал. Неужели? И давно? — Сегодня, — отвечаю я. Вацик... От удивления разевает рот. — Скажи, пожалуйста, значит, мы вроде как братья? — Вот удивительно. — Я когда-то где-то читал, будто все люди братья. А посмотришь на жизнь и удивляешься, как еще далеко до этого. — И мы чуть друг друга не убили, — мечтательно говорит Вацк. А братья частенько друг друга убивают. Вацк встает. — Завтра пойду в баню. Он ощупывает левый глаз. Я был хотел заказать себе мундир штурмовика. Их как раз сейчас выпускают в Мюнхене. Элегантный, двубортный, темно-серый костюм — выигрышнее. — У такого мундира нет будущего. — Большое спасибо, — говорит Вацк. — Но, может быть, мне удастся приобрести и то, и другое. Ты не сердись на меня, приятель что я хотел зарезать тебя. За это я тебе пришлю завтра большой кусок первоклассной конской колбасы.